Глава 23. Заказ Кира с детства отличалась уравновешенным характером. Она хорошо училась, была покладистой и примерной дочерью. Когда в ее жизни появился Шмидт, не сказать, что она кардинально изменилась под влиянием любви. Он с Ником старался ограждать ее от уличных дел, и когда компания проводила время вместе, то ни о каких серьезных передрягах не могло быть и речи. «Так, шалости!» Кира не дурочкой понимала, что мальчишки от нее много чего скрывают и не пускают свой закрытый мирок. Годы шли, и они со Шмитом уже планировали упрочить молодую любовь официальным союзом в храме Матери-Земли. Двое детей, рожденных в каменной утробе, в ней же должны скрепить священный союз клятвой и, как все обитатели подземного мира, уйти в бесконечный цикл перерождения. Кира ждала этого со дня на день. «Ребята каким-то образом смогли достать большую сумму ей на свадебный наряд». «Ну как большую?» «Сейчас она с грустью понимает, что для молодых людей это было целое состояние. но ну, на деле копейки. 50 и коинов. Именно столько стоило здоровье ее любимого». «Она уже прокляла это платье, но ничего не могла поделать. Шмидт лежал в горячке и угасал. Как сейчас она помнит свои злые и неоправданные упреки Нику за то, что они сделали». Друг ее возлюбленного не был виноват, но ей нужен был кто-то, на кого можно свалить вину и почувствовать облегчение. Понимал ли тогда это Ник? Сложно сказать, но она всегда знала, что он умен не по своим годам, словно это взрослый в теле ребенка. Слишком уж рассудительным и хладнокровным он был, не считая редких вспышек неоправданного гнева. Что творилось тогда в его душе? Она не знала. Да и в целом, каждый раз, когда ей казалось, что она поняла, кто он такой, неожиданно раскрывались его другие стороны, и вопросов становилось больше. Когда Ник одолжил денег у вормингов и достал Емиров минерал, она была в шоке. Про Глок и его ребят ходили страшные слухи, что они не волят должников, мучают их и медленно убивают в узких клетках, отрезая конечности, заставляя их горбиться и молить о быстрой смерти. «Всякое говорили». Но тогда она впервые пожалела о своих вырвавшихся на эмоциях словах. И в то же время она была признательна за этот благородный поступок. Но когда купленный кристалл оказался подделкой с недовесом, Шмидт умер. Получилась катастрофа. Вот она имела возлюбленного и хорошего друга и разом лишилась обоих. Ник на следующий же день пропал. Она обошла все андрутские посты, все выходы из города и каждый район. Разве что крысолюдом побоялась сунуться. Нигде никто не видел, куда делся этот странный мальчишка. Затем она осознала, что осталась совсем одна, а в довесок взрослая жизнь подкинула ей сюрприз в виде заболевшей матери. Один за другим любимые ей люди уходили, и она с остервенением принялась работать, чтобы спасти маму или хотя бы облегчить ее страдания. Работала до ломоты в спине, руки отваливались после очистки хитина. Она срезала свои роскошные волосы, это помогло продержаться еще какое-то время. Но жалование на фабрике было столь мизерное, что им еле-еле хватало прокормиться. Хорошо, хоть тетя помогала следить за больной сестрой. Она почти опустилась на самое дно и не знала, как ей быть, ведь еще чуть-чуть и накрыла бы полным одиночеством. Кира не считала себя красивой, да и тяжелые работы сказались на внешности. Кожа уже не такая гладкая и нежная, руки огрубели а под глазами вечные мешки от недосыпа. Приходилось вставать ночью от стонов матери и ухаживать за больной. Именно в такой момент и вернулся Ник. Она даже смутилась, потеряв дар речи. Он словно мертвый восстал из глубин пещер, все такой же себе на уме. Сначала Кира думала, он хотел произвести на нее впечатление и просто дурачиться. Откуда у еще вчерашнего беспризорника могут быть большие деньги? Но после того, как он вылечил маму, пожертвовав целым кристаллом, ее прорвало. Она так никогда еще не плакала от облегчения. Да, эта ее девичья беспомощность раздражала ее. Она будто не контролировала свою жизнь, всегда полагаясь на других людей. Ник дал ей работу, и девушка впервые почувствовала, что от нее что-то зависит. Обычно каста слуг – это потомственная тема. Отец передавал свой пост распорядителя сыну. Мать-горничная дочери. Этих детей с детства приучали к хозяевам, смотреть им в рот, угадывать каждое желание и знать все привычки с особенностями характера. Они жили во всем этом. Ник предложил ей большие деньги, и она трудилась, не покладая рук. Все должно сиять чистотой. Она поставила себе задачу преобразить это место, чтобы ребята возвращались в уютный дом, где их ждали. Сначала переживала, что мужчины могут погибнуть в походах, но, увидев их тренировки, полностью успокоилась. Такие сами кого угодно сожрут и не подавятся. Она ими очень гордилась. Шли дни, и перечень ее обязанностей расширился. Теперь у нее был свой помощник. Она подтянула двоюродного племянника тети Борди. Это был широкоплечий, двухметровый юноша с недюжинной силой. Не такой, конечно, как у Ника, но Трущобские его побаивались. Большой рост был его проклятием. Борди очень хотел попасть в армию, но по понятным соображениям его не взяли, сказав, что он застрянет в проходе и станет причиной затора. Рослых туда не брали. Все это время он готовился к военной службе и даже что-то умел своим молотом, но эти навыки нигде не пригодились. Потому парень медленно спивался и якшался со всякими темными личностями. Кира смогла привести его в надлежащий вид. Когда Борди увидел место работы и своих нанимателей, в нем снова загорелась надежда. Парень захотел пробиться из слуг в ученики, но для этого ему надо было доказать свою полезность и преданность, а также накопить денежат на обучение. Кира шла с ним по рынку и клала купленные продукты в тяжелые корзины. Мужчина дорожил новым местом и потому был в ее власти». Она не любила этим пользоваться, но случай был особый. «Борди, ты сделал, о чем я тебя просила?» Сегодня на ужин она планировала овощной салат и грибной суп с мясом. «Ты уверена, что хочешь этого?» В ее распоряжении теперь находилось целое хозяйство, и огромный поток денег шел через руки девушки. Сэкономить на рабочих, материалах и покупаемой еде не составило труда. Она не считала этого ростом ведь разницу потом доложат обратно. Деньги нужны ей срочно. Да, я хочу, чтобы этот алхимик, обвесивший Ника, сдох самой мучительной смертью. Пусть его дрючат, как последнюю крысолюдскую шлюху. Она улыбнулась и вела себя, как обычно, чтобы не вызвать подозрению у проходящих мимо людей. Ты меня пугаешь, сестренка. Из-за этой твари умер Шмидт, и чуть не погиб Ник. Я не допущу, чтобы он спокойно жил дальше. «Их человек сказал, все сделает», – пробасил Борди, поправляя в руке корзину, намекая взглядом на вторую часть уговора. «Вот и хорошо», – игриво сказала Кира и положила рядом с продуктами увесистый мешочек с экоинами, который тут же переместился на пояс ее родственника. «Все-таки ужин будет сегодня загляденье. Надеюсь, ребята не задержатся».